Эпилог. Дела пошли так, как мы и планировали. Решив вопрос с чужовыми в течение каких-то двух недель, юристы с обеих сторон работали день и ночь, мы с интересом наблюдали за войной Коршуновых и Пожарских, сводки приходили каждый день, все газеты были полны сообщениями о стычках и потерях. Что удивительно, графский род тоже оказался силен и даже одерживал верх, поэтому я посоветовал Георгию оказать князьям помощь и отщипнуть свой кусок у графов, ведь Коршунов убил и их главу. Пока наши враги сражались между собой, Ульяна Романовна, как и хотела, посетила несколько родов и устроила две дуэли со смертельным исходом. Оба ее противника пали за считанные минуты, и после этого никто не стал отказываться от предложения о возвращении бывшего имущества Хладовых. Вернули все, да еще и с процентами. Уж слишком убедительно была помолодевшая Ульяна Романовна, за спиной которой стояли опасные новосибирские егеря с повадками опытных мясников. К тому моменту, как мы реализовали этот этап плана, пожарские с Чижовыми сумели дожать Коршуновых, их дружины осадили несколько ключевых поместьй графов, поэтому мы с Ульяной Романовной и дедом Павлом тоже поспешили вмешаться в процесс и предложили Коршуновым помощь в обмен на возвращение отобранных ранее предприятий и объектов. Находящиеся в безвыходном положении бояре на предложение согласились и вскоре, не успевший оправиться от смерти князя, род Пожарских, потерял несколько сотен дружинников и пятерку своих членов. Этот урок был воспринят ими правильно, и вскоре война между родами остановилась, было подписано временное перемирие, охладовые вернули себе всю утерянную некогда собственность. Юристы трудились, не покладая рук, чтобы оформить все документы. В выгоде остались и чужовы, которые по моей просьбе поспешили сообщить о выходе из конфликта и захватили часть имущества Коршуновых. Надеюсь, это станет тем камнем преткновения, который не позволит данным родам вновь объединиться против Хладовых. Данные конфликты и их исход серьезно укрепили авторитет Ульяны Романовны, а разошедшаяся вскоре новость о том, что Гордей Хладов получил титул князя Морозова, произвела эффект разорвавшейся бомбы. По словам Тараса, в орден убийц в первые дни после оглашения данной новости поступило сразу 17 заказов на мою ликвидацию. Пришлось надевать кольцо егеря, цвет которого из-за вернувшейся силы богатыря и раскрывшегося дара мага Ранга Яры стал черным, сделав молодого Морозова егерем первого класса. Подобная информация заставила большую часть клиентов отозвать заказ, ведь камень демонстрировал мою настоящую силу и делал меня одним из главных защитников человечества. И это не шутка. Именно так меня стали называть. Ведь в мире было очень мало егерей, которые могут зачистить разлом первого класса, а у меня, помимо личной силы, был и все увеличивающийся отряд егерей, члены которого с каждым годом становились все сильнее и сильнее, догоняя многих бояричей по эффективности. Осознавая престиж страны, у которой появился такой егерь, а также мою несомненную пользу, император достаточно быстро издал манифест, согласно которому любой человек, покусившийся на князя Морозова, становится государственным преступником со всеми вытекающими последствиями. Благо, хоть выказав заинтересованность, государь не спешил приблизить меня и включить в свой круг, Как князю империи мне обязаны были выделить вотчину, и государь после совещания с советниками определил мне немалую территорию между двумя имперскими аномалиями. Земля была пустынной и негостеприимной, однако отлично подходила для князя-егеря. На этом месте я начал планировать создание современного города, который станет опорной базой рода Морозовых, Хладовых, а также местом силы для своего значительно расширившегося отряда егерей. На это дело я поставил нескольких человек, отца и мать Гордея, а также Людмилу с Александром. Ребутова мне все же удалось отдать за сестру, и он был на седьмом небе от счастья. Ольгу, к слову, тоже отдали замуж. Как Ульяна Романовна с ней не спорила, но девушка выбрала одного из своих старых знакомых, который оказывал ей робкие знаки внимания еще во время учебы в ВУЗе. Мне он не приглянулся, однако главное, что девушка была довольна своим выбором. Не хуже, жизнь сложилась у Николая, который спустя десяток лет вышел на ранг богатыря, женился, обзавелся детьми и стал начальником службы безопасности моего рода, где хорошо себя зарекомендовал. Бекишев же, как и мечтал, остался главой разросшейся лиги охотников, получил титул графа и неожиданно для всех, даже для меня, посватался к Ульяне Романовне. Холостяком остался лишь дед Павел, который никогда не мечтал о семейной жизни, и Кира, отвергающая многих женихов, потому как они не были похожи на ее брата Гордея. А в тюки куролесили по миру лет пятнадцать. Изредка к ним в компанию набивался и я, что делало наши приключения еще веселее и масштабнее. Затем, нагулявшись, они вернулись в империю и вступили в рот Морозовых. Мы старались держать подобную новость в тайне, однако у местных бояр есть свои секреты, и об этом стало известно. О странном князе Морозове вновь заговорили. Ближе к сорока годам я решила остепениться и наконец подобрать для себя подходящую партию. Поиски длились долго и завершились успехом. Осталось уговорить на брак будущую супругу. Но это уже «Совсем другая история».